Глава четвёртая. Ночью мне не спалось. Повертевшись под одеялом, я встала, открыла окно, навалилась на подоконник и стала курить, старательно выпуская дым наружу. Было тепло, непривычно тепло для московского июня. Сирень буйно цвела, распространяя замечательный аромат. Вика отравила Андрюшку, а заодно для всящей убедительности чтобы ни у кого не возникло ни малейшего сомнения в случайности произошедшего, чуть было не отправила на тот свет и меня с зайкой. Разум отказывался этому верить. После того, как Диктерёв изложил цепь событий, я задала совершенно разумный вопрос: зачем в веки убивать своего мужа? Жили они хорошо, Андрюшка ни в чем не отказывал любимой жене. Она свободно распоряжалась его деньгами, получила наконец возможность возиться в собственном саду. А Вика обожает грядки, клумбы. В её крохотной московской квартирке каждый свободный сантиметр пространства мигом занимался горшком, из которого торчали либо колючие кактусы, либо какие-нибудь метелки. Викуля даже отрезала верхушку ананаса и посадила. Диктерёв выслушал мою пламенную речь и ответил: "Знаешь, очень часто мы абсолютно не знаем наших друзей. Что ты можешь сказать о Вике?" Я призадумалась. Ну, жила вместе с мамой, в отличие от нас всех, не торопилась замуж, работала преподавательницей. У неё были любовники. Я покачала головой. Нет, Века всё время проводила с матерью. Мы с Галкой Мамлеевой сто раз пытались познакомить её с женихами, но Столярова отказывалась, усмехаясь, говорила: "Мне и так хорошо". А потом, когда её мать умерла, Викуле вообще осталась одна. Тут я внезапно сообразила, что на самом деле ничего не слышала о личной жизни пусть не подруги, но близкой приятельницы. Похоже, Дегтярев прав, что мне известно о Вике. Она любит цветы, предпочитает жить на свежем воздухе, ранее избегала мужчин, ну и всё. И как ты отнесёшься к тому, если я скажу, что у Виктории имелся любовник? Спросил Диктерёв женатый мужчина, Сергей Прокофьев. Этим отношениям много лет, и они были совершенно бесперспективны. Я обмолвила: "Любовник у Вики, женатый мужик?" Диктерёв кивнул. "Да. Они скрывали свою связь весьма успешно. Виктория после нескольких лет тайных свиданий поняла, что ничего хорошего её Сергеем не ждёт, и разорвала отношения. Она вышла замуж за Андрея, прожила с ним год, и тут Что ещё? безнадёжно спросила я. Перед глазами неожиданно возникла странная картина. Смущённо улыбающаяся Вика сидит на берегу озера, а Александр Михайлович, с опять напряжением, привязывает к её ногам огромные булыжники, на которых аршинными буквами написано: «Неопровержимые доказательства». Сейчас он толкнёт мою добрую знакомую в спину, и она без вскрика утонет. Жена Сергея скоропостижно умирает. Медленно продолжил Диктерёв. И он становится свободным, но теперь занята Вика. Парочка возобновила отношения, и Виктория принимает решение отравить Андрея. Она могла просто уйти от него. Нет. Почему? А деньги? Сергей беден». Уйти к нему, значит, жить в нищете. Виктория стояла перед вечной проблемой: остаться с любимым в хижине или с постылом во дворце. И она сообразила, каким образом совместить приятное с полезным. Жена является наследницей мужа. А если учесть, что у несчастного Андрея в целом свете никого, кроме супруги, не имелось, то понятно, что бизнес, деньги, дом, машины, квартира всё досталось бы безутешной вдовушке. Спустя год после похорон она спокойно бы вышла замуж за Сергея, но не получилось. осуществлению коварного плана помешал наш слишком въедливый эксперт. Вот эта информация, то, что у Вики имелся любовник, не могло прийти мне в голову. Она никогда и словом не обмолвилась об этом. Никогда не откровенничала, не жаловалась на то, как тяжело любить человека, который не свободен. Удивительная, совершенно неженская скрытность. По откуда вы узнали про любовника? спросила я. Диктерёв без всякой улыбки ответил: Как не скрывайся, как не прячься, обязательно найдётся человек, который что-то видел, кое-что слышал, обо всём догадался. Нина Супровкина сказала: Я обомлела. Нинка? Она знала? Было чему удивиться. Супровкина, отчаянная сплетница. Мне не нравится, когда она приходит в гости. Потому что с самой сладкой улыбкой на лице, Нинка сует нос во все ваши шкафы, а потом самозабвенно начинает рассказывать на всех углах, какой там царит бардак. Просто немыслимое дело. Если Нинка разнюхала про Вику такие жареные факты, то почему молчала? Знала, кивнул Дегтярев. Более того, помогала любовникам, пускала к себе. У Сергея жена, у Вики мама. Где им встречаться? Вот Нина и отдала им ключи от своей дачи. Щилость у меня отвисла почти до пояса. Нина вручила Вике ключи от дачи. С ума сойти. Умерять не встать. Супровкина славится редкостной жадностью и полным нежеланием помогать кому-либо. Я и не подозревала, что она способна на альтруизм, принять участие в судьбе несчастных влюблённых. Но Супровкино это совсем не похоже. Скорее уж крокодил нежно обнимет тучного щенка, чем Нинка поможет вам. Когда Андрей умер, сухо излагал факты Дегтярев. Супровкина сразу пришла в органы и всё рассказала, проявила гражданскую сознательность, помогла следствию. От злости я сломала сигарету. Проявила гражданскую сознательность, помогла следствию. Читаю, утопила Вику, спихнула её с берега в озера с камнем на ногах. В комнату неожиданно вползла сырость, я захлопнула окно. Адвокатов и Вики я найду, или не надо? Всё-таки она для достижения своей цели спокойно решила пожертвовать мною и Ольгой. Ведь мы могли и покрепче чаёк плеснуть в чашке. И где бы были сейчас да шутка и зайка? Правильно, в тихом уютном зелёном местечке под названием кладбище. Я, конечно, устаю от суматошной жизни в нашем доме, постоянных гостей и криков, но по гость слишком радикальное решение этой проблемы. Я вздрогнула, села на кровать и обняла Хучика. Мопс сонно засопел и прижался ко мне толстым боком, покрытым нежной шорсткой. Нет уж. Никакого защитника приглашать не стану. Пусть Вики помогает государство. Я легла в кровать, поворачивалась ещё минут десять, Поняла, что не засну. Села, запихнув себе под спину подушку, зажгла лампу и взяла книгу. Лучше уж почитаю, вместо того, чтобы изводиться, вертясь без сна. И тут ожил мобильный. Не знаю, как у вас, а у меня ночной звонок вызывает ужас. Случилась беда. Согласитесь, редко кто станет беспокоить после полуночи, чтобы сообщить радостную весть, типа: «Да шутка, сдал экзамен на пятёрку". Я машинально глянула на дисплей. Нет номера. виднелась в окошечке надпись. У человека на другом конце провода стоял антиопределитель. Алло, прошептала я. Что случилось? Говорите. Даша, тоже шепотом сказала Вика. Ты меня слышишь? Громче не могу. Первым моим позывом было мгновенно отключить мобильник, но потом я обрадовалась. Раз Вика набрала мой номер, да ещё в столь неурочный час, следовательно, её освободили. Значит, она не хотела отравить нас зайкой и не убивала Андрея. Следователь во всём разобрался. "Викуся", заверещала я, роняя на пол заснувшего хуча. "Ты где?" "В следственном изоляторе", еле слышно прошелестело из трубки. Радость мгновенно погасла. "Там есть телефон? В камере?" Вика кашлянула. За деньги тут всё имеется, извини, времени мало. Хочу лишь сказать: никому не верь. В каком смысле? Ну, следователь уверен, что я отравила Андрея и пыталась отправить на тот свет тебя и зайку. Это неправда. Понимаешь, неправда. Я не виновата. Клянусь памятью мамы. Её голос, тихий, словно шорох упавшей листвы, полнился таким отчаянием, такой горькой безысходностью, что я моментально ответила: "Конечно, такая ерунда. Не волнуйся. Всё будет хорошо. Я люблю тебя", вдруг сказала Вика. "И я тебя". Послышался треск сопения. Потом Вика сдавленно прошептала: "Ты третье кому я звоню сегодня? Ещё пыталась поговорить с Нинкой Супровкиной и Аней Батуриной, но они не захотели иметь со мной дело». Нинка пообещала утром пойти в милицию и рассказать, что в моей камере есть сотовый телефон. Даша, не верь. Я никогда. Лучше мне самой туда. Чтоб пропал. Вика, зарыла я. Стой, погоди, не вздумай. Адвокат придёт завтра. Я сама попытаюсь разобраться в этом деле. Я. Но из трубки понеслись короткие монотонные гудки. Вика, заорала я. Вика, хоть возмущённо залаял. Тут же уже ли остальные собаки. Что случилось? Сунулся ко мне Кеша. Я быстро засунула трубку под одеяло. Кошмар приснился. Ну-ну, недоверчиво ответил сын и исчез. Я упала на подушку и мгновенно заснула. На лицо закапала вода. У нас потекла крыша. Я села в кровати, и Тут же сообразила, что над моей комнатой не черепица, а мансардное помещение. Куда год назад перебралась Манюня и открыла глаза. Около моей постели с опухшим красным лицом стояла Марго Вяземская. Вообще-то она Рита Иванова. Во всяком случае, такие имя и фамилию она носила, когда мы учились в одном классе в школе, расположенной за станцией метро Кировская, нынче Чистые пруды. В 18 лет Ридка выскочила замуж за Глеба Вяземского, сменила свою простенькую фамилию на аристократическую и велела всем величать её Марго. На Риту она даже не откликается. Более того, лет 10 назад она официально взяла это имя. И теперь у неё в паспорте написано: Марго Юрьевна Вяземская. Звучит ужасно, не правда ли? Когда Марго играла свадьбу, я, приглашённая со стороны невесты свидетельницей, полагала, что сей союз ненадолго. Но Вяземские живут вместе уже много лет. У них есть взрослая дочь, в данное время работающая в Америке. Марго так и не получила высшее образование. Да оно ей не нужно. Она замечательный парикмахер. Мы все бегаем к ней причёсываться. Она третье десятилетие работает в крохотном салоне возле метро Семёновская. И мне не лень мотаться из Ложкина туда, потому что никто, кроме Маргоши, не умеет соорудить из моих трёх торчащих дыбом волосин шикарную прическу, радующую взор густотой и красотой локонов. Как у неё это получается, ей богу, не понимаю. Глеб, в отличие от жены, получил все дипломы, которые только возможно. Он доктор наук, профессор, академик, страшно важный, дико умный и чрезвычайно авторитетный в мире истории человек. Глеб, член многих учёных советов, Председатель разнообразных комиссий, обладатель кучи почетных званий. Одна беда, денег ему это не приносит. Получив полной охапкой почет и уважение, он имеет зарплату около тысяч рублей в месяц. При этом Глеб разъезжает на иномарке, хорошо одевается и курит парламент. Средства на безбедную жизнь себе и всей семье зарабатывает ПТУшница Марго. Она стоит у кресла по 15 часов в сутки. Глеб выглядит великолепно. Он подтянут, занимается на тренажёрах. Марго оплачивает его абонемент в фитнес-клубе, следит за правильным питанием. Он не пьёт. Маргоша же сильно располнила. У неё сейчас 58 размер. Хорошенькая девушка Риточка Иванова, тоненькая, словно тростиночка, в которую безоглядно влюбился студент первого курса из Глеб Вяземский, теперь погребена под горами жира. Прежними у Маргоши остались лишь глаза, большие лучистые, смотрящие на мир с детским восторгом. На фоне Глеба Маргоша выглядит ещё старше. Загорелый стройный мужчина и оплывшая, потерявшая всякие формы бабища. Один раз её приняли за маму Вяземского. Что случилось? заморгала я, вытирая со своего лица слёзы Марго под одеяльником. Глеб заболел. Лучше бы он умер, мрачно заявила старинная подруга и разрыдалась. Я накинула халат. Вы поругались? Он сунул шарф и косметичку в духовку, хлюпая носом, сообщила Марго. Кто? Глеб. Зачем? Вот бред. Марго всхлипнула, тоже вытерлась моим пододеяльником и завела рассказ. Позавчера она поехала в подмосковный санаторий. Намечался очень выгодный заказ. Одна из её постоянных клиенток, богатая дама, решила отпраздновать день рождения, откупив пансионат. Гулять предполагалось с размахом. Вечером заезд и праздничный ужин, потом танцы до упаду. Сон. Утром, вернее, следующим днём продолжение банкета. Поскольку дамы встанут с взлохмаченными головами, а уложить самостоятельно волосы феном способна отнюдь не каждая. На тусовку была приглашена Марго. Клиентка, правда, вежливо сказала, что рада видеть сырлённицу гостьей. Но на самом деле Марго заплатили нехилую сумму за то, чтобы она утром причесала загулявшихся дам. Естественно, Маргоша согласилась. Она постоянно озабочена добычей денег. Глеб любит хорошо покушать и красиво одеться. Ещё он предпочитает французский парфюм отечественному, а обувь носит только английскую. Сами понимаете, что его зарплаты хватит лишь на шнурки. Маргоша честно отработала гонорар, клиентка страшно довольная, стала радушно предлагать: "Останься ещё, больше работать не придётся, просто отдохни". Марго позвонила мужу и предупредила: "Задержусь до утра". "Как хочешь, дорогая", ответил неконфликтный Глеб. "Я над книгой корплю". Где-то около десяти вечера Марго совершенно разонравилась компания. Все перепились, и свободные мужчины начали приставать к ней, и манитурши танечки, тоже приглашённой в санаторий. У Тани имелась машина, она довезла Марго до метро. Таким образом Маргоша оказалась около полуночи под родной дверью, но открыть её она не смогла. Таз внутренней стороны была заперта на щеколду. Марго принялась звонить, потом бить ногой в филёнку, Наконец догадалась вытащить сотовый. «Маргоша?» прочирикал Глеб. "Ну как, веселишься?" "А я тут в ванной лежу в пене. Я на лестнице", сказала жена. "Где?" удивился муж. "У нас под дверью. Внутрь попасть не могу". "Господи!" воскликнул Глеб. "Извини Бога ради, я думал ты ночевать осталась. Ща выскатываю, только голову смою, весь в мыле сижу. Дымывайся спокойно" ответила повеселевшая Марго, с облегчением понявшая, что с дорогим муженьком не приключилось никакого несчастья. Я покурю пока. Минут через пятнадцать дверь распахнулась. На пороге замаячил Глеб в халате с мокрой головой. Он обнял жену и попросил: Высуши мне волосы. Ничего странного в этой просьбе не было. Маргоша всегда укладывает голову Глеба. Они прошли в ванную. Марго наладила фен, И услышала легкий стук двери. Кто там? крикнула она. Слушай, я так простужусь, воскликнул Глеб. Никого там нет. Наверное, дверь не закрыта, вот и хлопает. Все заперто. Но Маргоша существо тревожное, поэтому она пошла в прихожую и увидела, что брелок, украшающий ключ в замочной скважине, мерно покачивается на цепочке. Недоуменно пожав плечами, Маргоша причесала мужа и пошла на кухню. Здесь её ждал новый сюрприз. В помойном ведре валялась бутылка из-под шампанского. "Ты пила Браудюрсо?» — удивилась Маргоша. "Один?" "Нет, конечно", улыбнулся Глеб. "Павлик приходил, мой аспирант. У него сегодня статья вышла. Вот решил отметить первую публикацию с научным руководителем. Он так радовался, пришлось выпить с ним." Что вы ели? спросила Маргоша, которая никогда не подозревает мужа ни в чём плохом. Сыр порезали, грустно ответил Глеб. Колбаску. Ах ты мой несчастненький, голодненький бегемотик, захлопотала Марго. Сейчас курочку подам, вот только духовку нагрею. Повернув ручку, она пошла к холодильнику, намереваясь вытащить курицу, завернуть в фольгу. Короче, она занялась ужином. Но тут из включённой духовки понеслась такая вонь, испугавшись, что забыла там сковородку с пластмассовой ручкой, которая от высокой температуры стала плавиться, Маргоша, натянув на руки толстые, простеганные варежки, распахнула дверцу и ахнула. На решетке лежали чужая косметичка и шарф.